Утром ополчение миновало туе слов. Взятый летом на меч, город так и остался мертвым. Покрыты инием земляные валы, провалившиеся крыши, следы пожарищ в нескольких домах. люди возвращаться сюда не захотели. Звери и птицы заселять пока не отваживались. Иней, что в последнее время встречал путников каждое утро, да все позже и позже, уже днем. А когда рать подступила к птуху, перестал пропадать вовсе. Наверное, это означало, что в мир пришла зима. Вот только снег от чего-то все не выпадал. Впрочем, для армии важнее было другое: земля подмерзла, и дороги не превращались в кашу, даже под напором многих сотен ног и десятков колес. Многотысячный птух вызывал у Олега вполне обоснованные опасения. Здешние жители вполне могли оказать сопротивление, сила была на их стороне. Один хороший напор, и пять сотен ополченцев были бы смяты вместе с правителем, так и не успев применить воспитательные меры. Но то ли из честности, то ли из страха перед мудрым аркаимом, город предпочел выразить послушание. Скорее все же из страха. Развалинное слова, проявившегося в прошлый раз непокорность, стали весомым предостережением для его соседей. А в контрасте с телегами, нагруженными всяким добром, хорошим поводом для размышления. Ведь те, кто не противился, а пошел за Олегом, вернулись богачами. Придется отдать Каим на разграбление сказал любовода Ведун, глядя как на городском предполье собираются в кучки призванные правителем 11 сотен ополченцев. Иначе нас не поймут, за службу всегда следует платить, но делать это обычно приходится побежденным. Ты просторейцев сказываешь, друже, уточнил купец. Про нее, а про кожещу. Ты-то да правильно А зачем же еще люди на войну ходят, кроме как не за добычей иногда друг мой, чтобы родину защищать? Добычей тогда получается немалая Колдун. А как же без нее? У тебя все одно на уме любовод. Дело у меня такое, Колдун, купеческое. Коле прибытке помнить не станешь, враз по миру голым пойдешь. Но ты все сомневаешься, друже? Да нет, не сомневайся, Любовод. Справедливость, свобода, всеобщее счастье это, конечно, здорово. Но так получается, что эти священные слова обычно провозглашают своей целью самые гнусные, самые отъявленные подонки. На эти грабли я один раз уже наступил, больше не хочу. «Чего это, не понимаю я тебя, колдун, понизил голос купец. За аркаима ты сражаться намерен, али против? Он ведь, как помню, а в прошлый раз тебя на этих словесах и подловил. «Но Он самый!» — и вно Но ты недавно сказал очень мудрую мысль. Верить нужно только в то, что можешь потрогать. Сражаться только за то, что действительно реально и без сомнений, понимаешь? Я понимаю то, что нежить речная меня хоть и пугала много раз, а ныне жизнь мою грешную спасала неоднократно. Понимаю, что твоя мать русалка, а ты мой друг. Народец водяной не самый лучший, но истреблять его под корень все равно было нельзя. Нехорошо это, грех. И я убежден, что великому Раджафу за это нужно отомстить. Плевать, что там говорит мудрый Аркаим и как дурить невежественную толпу. Я считаю, что Раджав должен быть уничтожен. Пока наш правитель сражается против него, я буду драться на стороне Аркаима. Все прочее шелуха. Спасибо, друже. кивнул новгородец от меня и от матери моей тоже поклон тебе с благодарностью. Это дело нам с тобой надлежит завершить по совести, а уж остальное по уму решим, как положено. Это когда полный тремуй попутный ветер. Оно самое колдун, улыбнулся любовод. Теперь я знаю, вот чего ты такой умный, быстро учишься. И так скоро и сам купцом зажиточным станешь их разговор прервал подъехавший верхом мудрый рокаим к умаи разорили ещё две колонны ополченцев, что шли к столице чужеземец, сообщил он с седла до сего дня из иных городов еще ни един отряд на помощь к раджаву не добрался сам он к нам навстречу тоже не идет разумеется, кивнул Середин. А с чем ему против нас выступать, коли пополнения нет? людей только жалко, что под стрелами полегли. И мне жалко, чужеземец. Но сей малой кровью мы от большой убереглись. Коли они дошли бы до поля битвы убивать, пришлось бы всех. А так большинство разбежалось. Правитель пнул пятками коня и поъехал дальше. Интересно. Это он свою совесть успокаивает или мою? Поинтересовался у купца Олег. А ей хорошо, что успокаивают. Значит, есть совесть. то А на войне без крови все едино не обойтись. А ли ты еще сомневаешься, дружа? Нет, любовод. Я же уже сказал, не сомневаюсь. Армия, разросшаяся до полутора тысяч человек, потяжелела еще сильнее. Замедлила ход, и до Ана-Ларафа добиралось целых шесть дней. Зато теперь можно было не опасаться, что у обитателей придорожного города вспыхнет преданность прежнему правителю, и не захотят разгромить мудрого Аркаима. Теперь он сам мог вскрыть любой город, как спелый апельсин причем даже без помощи магии. Поэтому Олег ничуть не удивился, когда на дороге их встретили посланники, прославляющие нового повелителя, поющие о его подвигах большей частью мифических и клянущиеся в преданности. Преданность стоила Аналарафу 1200 ополченцев. Спустя семь дней Еще столько же влил в силы мудрого Аркаима город Такэм. Четыре тысячи воинов, не без гордости сообщил середину правитель, когда войско, сопровождаемое обозом, почти из 300 человек снялось с лагеря возле Такэма, немедленно втянулось на лесную дорогу. Это куда больше, чем ты ожидал, правда? Да, мудрецам это куда больше, согласился Олег. С такими силами ты разгромишь брата без особого труда. «Громить его будешь ты, заявил правитель. Я смог убедиться, что воевода ты неплохой. Не хочу, чтобы с таким трудом собранная Армия сгинула без пользы только ради моей гордыни из-за желания показать власть, а потом учинить этой властью какую-нибудь глупость. Я доверяю тебе, ведун Олег, Командуй и принеси мне победу. Клянусь, я готов исполнять твои приказы наравне с прочими воинами. Ну что же? слегка поклонился Середин. Благодарю за доверие, мудрый Аркаим. Они ехали перед обозом, стремя в стремя, за последними отрядами ополченцев и могли вочию лицезреть длинную реку из человеческих голов и коз, положенных на плечи тысяч воинов, что готовы были отдать свои жизни во имя законного наследника Каима. Во всяком случае, им придется сделать это, если раджав не пожелает сдаться без боя. Меня беспокоит мой брат, чужеземец», — поправил на плечах накидку управитель. Мои кумаи за последние два дня ни разу не видели полченцев, которые шли бы к нему на поддержку. Уж не пробираются ли они тайными тропами, незаметно для нас? Если бы тайными тропами можно было передвигаться довольно быстро, мудрый Аркаим, и проводить по ним достаточно много людей, зачем быть тогда, кто-то строил дороги? Нет. Даже если кто и проберется, к Раджафу незаметно, то это будут считанные десятки людей. Он просто понял, что собрать ополчение ему не дадут. А теперь он вовсе не успеет это сделать. Еще шесть дней, и мы будем под стенами Каима. В прошлый раз с птицами он перехитрил нас. В этот раз перехитрили его. У него больше ни на что не хватит времени. Надеюсь на твою, Петружище Займец. Во всяком случае, сильно ошибаться я не могу, пожал плечами Олег. Скажи, мудрый Аркаим, давно хотел узнать: ты что, способен видеть глазами своих орлов? Или ты узнаешь, что они увидели с помощью каких-то заклинаний? Нет, чужеземец, в магии здесь совсем мало. Я всего лишь умею смотреть через их глаза и видеть то же, что и они. Это, наверное, восхитительное зрелище. Да, красивое. Ты научишь меня этому искусству, мудрый Аркаим? Или оно тайное? Научу, коли ты желаешь, легко согласился правитель. Оно очень простое. Нужно всего лишь взять едва вылупившегося птенца до того, как у него открылись глаза, и, используя заклинания для чтения мыслей, настроиться на его мысли, его сознание, дать ему возможность видеть все своими глазами. Он привыкает к этому, И когда у него открываются глаза, он делится своим зрением так же просто, как раньше ты делился своим. Тенец поначалу вовсе не замечает разницы. Проведя с ним все время от вылупления до первого полета, ты настолько приучаешься к общему зрению, что и потом продолжаешь легко видеть то же, что и Кумай. Ничего себе просто. Два месяца от птенца не отходить. А ты думаешь, почему у меня всего пять десятков орлов, веду налег? Пока я найду время и приучу к себе одного птенца, успевает умереть от старости или болезней кто-то из остальных. Мой брат, наверное, тоже мог бы овладеть этим мастерством, но он решил поступить проще. Я устроил на порубежье дозоры И службы из многих посельных. А что сейчас видят твои птицы, мудрый Аркаим? Много чего, чужеземец. Поля, дороги, пашущих землю смертных. Неподалеку от птуха Парень и девушка разделись догола и кургай среди иния возле пашни. Там еще расстелена тряпица и стоят кувшины. Наверное, она приносила ему пищу, но та оказалась отравлена. Пруды возле Коссаха подёрнут льдом. На торгу разложены лодки, ремесленники их смолят, видать, река скоро тоже замерзнет. Вокруг Каима на внешнем валу горожане вкапывают колья. А всего на два перехода дальше у пьяна они сносят в дома сена, женщины пересаживают цветы, многие из горожан раскладывают для отбеливания сукно и полотно. Видаете, не слышали, что в стране война кипит? Вижу, что у меня во дворце вода течет потоками, непонятно откуда. Из зверей большого дворца во двор хлещет И оттуда через ворота вниз сольётся много, словно туда ручей со снежной горы повернул. Слуги бегают, ничего не понимают, руками машут тряпками, жалко спросить нельзя. Вот, вот из Каима начали воины выходить собирается возле города. Много. Пока неведомо, токмо начали собираться. Как в поход двинуться посчитаю. Но откуда же вода появиться могла? Вот уж загадка. Ну да ладно, с водой как-нибудь опосля узнаем. А вот войско Раджафова, похоже, он надеется, что поле, где он одолел меня в прошлый раз, принесет ему удачу. От Каима туда дня три идти, и от нас столько же Ну что же, пусть будет так, там и